Гринельв и Грис. Автор Лили Мокаш. 2021 год. Обжигающий холодный ветер ударяет в лицо, сильнее погружая в момент. Драккар качает по волнам, в то время как я стою на самом его носу, придерживаясь одной рукой за резную голову, напоминающую драконию. Словно единое целое, мы разрезаем волны, мчимся без страха навстречу суровой стихии. Солёные брызги разлетаются в разные стороны с сверкающими осколками с каждым ударом волны о корпус. Впереди я вижу берег, изредка заросший хвойным лесом, судя по острым концам верхушек деревьев. Над этим изумрудным боистом возвышается крепкий белокаменный замок с конической формы башнями, расставленными по одной на каждую сторону света. На высоких защитных стенах уже с такого расстояния я могу разглядеть зажжённые огни суеты. Нас ожидали. Я знал, что будет так. До берега осталось совсем немного, нужно поднажать. Занеся кулак над головой, я силой отбросил его вперёд с выкриком, раз за разом вновь скидывая руку, держа определённый темп. Вскоре за спиной послышались голоса команды, сливающиеся в единый хор, вторя мне. Сейчас ём с викингами гребут слажено, как никогда. В воздухе витает сплочённость и нетерпение. Я знаю, как сильно они жаждут почувствовать в сжатых ладонях родную рукоять топора, взамен так надоевшего за длительное путешествие весла. Сам хочу того же. Но ещё больше я хочу снова увидеть её, безмолвно наблюдать, как на солнце, будто зрелые пшеничные колосья, переливаются волосы, скользящие по спине волнами вниз, до самых бёдер. С каким игривым блеском смотрят на меня с нотой неодобрения, а порой и вовсе презрения её невообразимые глаза. В глубинах этого взгляда каждый раз я вижу гнёт мудрости целых поколений, порой представляя себя влюблённым не в дочь самозванного короля Мерсии, а в Норну. Сейчас моя память способна воссоздать только самые яркие черты лица Грис. Долгая разлука врак памяти. Если бы только отец не запер её в башне. Размышление прервало внезапно опустившееся на плечо рука Ингвара. Он давно что-то говорил, стоя так же на носу, но едва ли я слушал. Ты что-то сказал? Из-за ветра ничего не слышно. Куда проще списать всё на внешние обстоятельства, чем раскрывать истинную причину моей несобранности. Говорю, похоже, битва будет славной. Если верить огням, у стен нас ждут и лучники, и горящие угли. Возможно, даже будут лить расплавленный металл. Нам бы ещё прибавить, чтобы дело обошлось только углями. Ингвар кивком указал на трудящихся по задивойнов с вёслами. "Думаешь, ещё не успели растопить? Огни же жгли довольно давно. Кто знает?" На мгновение Ингвар замялся, нервно сглатывая слюну. Мысленно я приготовился к трусливомуговорам подождать день или другой на берегу, чтобы сделать наше появление более непредсказуемым, но он меня удивил. "И всё же, ярл Гриныльф, зачем начинать замка? На пути мы видели столько неразграбленных монастырей и селений, Но ни одного не остановились. Оттуда, куда проще увести добычу, да и временный лагерь можно соорудить где-то поближе к крупной рыбе. А мы сразу взяли и отправились к стенам замка. Воины устали, Ярл. Быть может, разумнее переждать хотя бы на берегу? Я терпеливо его дослушал. Несмотря на прослеживаемый страх, нельзя назвать Ингевара трусом. Размышления его логичны и стратегически слажены. Будь у меня больше времени, я бы обязательно начал набеги с мелких селений и остановку за остановкой продвигался к замку в Мерсии. После таких разумных речей невольно проникаешься уважением к собрату по оружию, но видит один, никто не последует за ярлом, затеявшим рискованный набег не на живую власть ради, а из-за женщины, пусть и красивой. Я собрался с духом, прежде чем сказать следующее, не забыв придать лицу самое суровое выражение, на которое только был способен. Ты подвергаешь сомнению решение своего ярла? Глаза Инвы ракуроглились, и он осторожно снял руку с моего плеча, отступая с носа дракара вниз. Ни в коем случае, мой ярл. Это всё пустые рассуждения, ничего не смыслящего в тактике Дана. От его слов во рту у меня отдало горечью. Как закончим, я обязательно заглажу перед Ингуром вину. Что-нибудь придумаю. Зайдя на мель, я вместе с другими викингами сошёл с драккара и помог затолкать его на сушу. Стоя на берегу, я снял с пояса оба топора и повёл людей к замку сквозь редкий лес. Войны шли медленно, таща за собой лестницы и материалы для первичных укреплений. Идвали стоило поджидать опасность далеко от стен белокаменного. Куда проще защищать поселение с выгодной позиции сверху, чем поджидать незваных гостей на плоскости. Тем не менее, я вёл себя осторожно. Из-за чего мы потеряли часть драгоценного времени. Когда мы оказались почти у подножья стен, сверху на нас обрушился град из стрел. Я вовремя услышал до боли знакомый свист и успел приказать людям укрыться щитами. В первый заход лучников никто из викингов не пострадал, и мы смогли продвинуться дальше, прежде чем послышалась команда на второй. Дойдя до ворот замка, я не вздохнул с облегчением, но встретил войны. Битва развернулась по всем фронтам. И тут и там слышался звон стали и воинственные крики. По подставленным к стенам лестницам. Ём свикинги взбирались к лучникам и при удаче сбрасывали их оглушающими хлопками вниз. Я видел, как троих викингов убили прежде, чем нам удалось прорваться за стены замка. Славная смерть, достойная чертогов Одина. Прикрывая спины друг друга, мы с Инвэром отбились от остальных и начали прорубать дорогу к башне сквозь тела отчаянных мерсийских стражей. Я чувствовал, как чужая кровь смешивается на лице с моим потом, превращаясь в липкое месиво. Но не рискну утереть его руковом. Оставалось только надеяться, что Грисс сможет меня узнать и так. Уставший и со взбившимся дыханием я прорвался в башню вместе с Сингвором. Однако самое большое испытание ждало нас впереди. Подъём предстоял по узкой винтовой лестнице. Собрав всю оставшуюся волю, я пошёл первым. Кудачи на пути я встретил лишь одного мерсийца и ловким движением отправил его вниз по ступеням, не утруждая себя битвой. Поступок жалкий для викинга, осознаю я, Но кто захочет отправиться к Одину, когда Грис вот она, почти рядом. Добравшись до последнего этажа, мы с Ингваром упёрлись в массивную дверь из старого дуба с остальными опорами. Набрав в грудь побольше воздуха и помолившись одновременно всем известным мне богам, я постучал кулаком в дверь, крича имя возлюбленной. По ту сторону послышались поспешные шаги и лязгание выдвигающегося засова. Ещё мгновение, и дверь отворилась вовнутрь, а на шее у меня повисла Грис. Я даже не успел встретиться с ней взглядом, настолько быстро возлюбленная заключила в свои объятия. Мои грёзы стали явью, и время уморительно замедлило на мгновение свой ход, позволив прочувствовать наше воссоединение сполна. Осторожно перевесив один из топоров на пояс, я приобнял Грис в ответ и почувствовал, как странно на пригласи её спина. Ещё немного, и под кончиками пальцев почувствовал лёгкую вибрацию. Чем дольше мы сохраняли неподвижность, тем сильнее она становилась. Гринальф, назад, прокричал Ингвар, наблюдавший за нами со стороны. Он силой толкнул от меня Грис, и та рухнула на пол. Я не успел ничего сделать. Что ты творишь? зло бросил я и двинулся к возлюбленной. Вот только Ингвар придержал меня за плечо, не позволяя пройти в комнату. Грис, прислонив ладони к лицу, принялась что-то бормотать, но я не смог разобрать слов. Погоди, не иди, присмотрись. Разве ты не видишь? Ингвар настороженно смотрел на мою возлюбленную и взял топор на изготовку. Я оттолкнул его руку от своего плеча и недоумённо окинул взглядом Грис. Она была ещё прекраснее, чем я помнил, вот только глаза теперь скорее были напуганными. Ещё бы, я бы тоже в ужасе осел на пол, будучи юной девой, если меня толкнул такой громила. Поняв это, мне сразу захотелось её успокоить. Я быстро подошёл к ней, и присел сбоку. Занёс руку, чтобы прикоснуться к её лицу, и замер, расслышав слова Уходи, кровь, тихо повторяла Грис, рассматривая моё лицо. Только сейчас я понял, что она не просто прижала ладони к губам, а зажала себе нос. Уходи, пока не поздно, кровь. Ну да, кровь. Я в недоумении смотрел на неё и потянулся убрать ладони от её прекрасного лица прежде, чем продолжил. Она совсем не страшная и не кусается. Видишь? И тут мне удалось отнять руки от её лица. Кое что в Грис всё же изменилось. Сейчас верхняя губа у уголков была оттопырена, и из-под неё выступали крупные клыки, частично заходящие на нижнюю. Как с такой стратой не только не впивались в кожу. Ярл, отойди от неё, я разберусь. Лицо Инвара было воинственно, и тот уверенно направился к нам, занеся топор. Я машинально рванул вперёд, оказавшись между Грис и старым другом. Инвар, послушай. Если убедить его отступить не удастся, мне придётся воспользоваться оружием. Она не опасна, посмотри на неё. Гриз просто напугана и Не успел из закончить мысль, как услышал громкий хруст и последующий стон возлюбленной. Обернувшись, я увидел, как её тело пробирает дрожь. Внешний грис стремительно менялась. Её лицо неправдоподобно вытянулось, приобретая стерконечные черты, напоминавшие волчьи. Она завалилась на спину, приподняв руки и ноги. Конечности странным образом начали перекручиваться и с хрустом менять обличье. Так, где ещё недавно виднелась благородная алебастровая кожа, теперь проступал покров из серебрящегося густого меха. Гриз перевоплотилась в настоящую волчицу внушительных размеров. В этом мгновении я понял, почему отец запер её в башне. Она была обречена. Боги велели мне весь этот путь не для воссоединения с возлюбленной, а для спасения всего севера. Мудрый Норны сыграли со мной злую шутку, заставив полюбить ту, что могла стать концом всему. Грис, предвестник Рагнарёка, та, что проглотит солнце и погрузит мир во тьму. Я снял топор с пояса и встал напротив волчицы, отрезая единственный возможный путь к отступлению. Ты будешь мудрым ярлом нашим людям, Ингвар. Ступай. Он понял всё без лишних слов и, взглянув последний раз в мои глаза, сказал прежде чем закрыть дверь: Да прибудет с тобой один Гринельф.